Глава 2. Район Сиклиф представлял собой холмистую местность с особняками, большая часть которых была выстроена на солнечной стороне улицы, засаженной ровным рядом деревьев с аккуратно подстриженными кронами. Но дом, предназначавшийся Уолкером, находился в самом конце аллеи, на краю утеса, из-за которого район и получил свое название. Брендон даже поинтересовался, не стоит ли часть дома на сваях. От улицы его отделял изумрудный газон с тремя развесистыми соснами, отбрасывающими тень на траву. Дом был отделан золотисто-коричневым материалом, подчеркивающим королевский голубой тон его решетчатого фасада. Безупречно выложенная дорожка из гальки извивалась между деревьев к входной двери. «Я проезжала здесь на велосипеде сотни раз, но никогда не видела этого места», — сказала Корделия. «Это потому, что ты вообще ничего не видишь, кроме своих дурацких книг», — объяснил Брэндон. «И как ты себе представляешь чтение во время езды на велосипеде, умник?» «Аудиокниги». «Дети при агенте не драться», — тихо проговорила миссис Уолкер. Она уже перезвонила Диане Добсон, извиняясь за выходку Брэндона, и теперь они увидели женщину, похожую на Хиллари Клинтон, стоящую в начале дорожки к дому. «Должно быть, это она. Идемте». Семья Волкеров вышла из своей «Тойоты», при этом все неуклюже слегка натыкались друг на друга. Диана, оказавшаяся дамой со светлыми волосами, уложенными при помощи лака в некое подобие шлема и в строгом кораллового цвета костюме, поприветствовала их. Ее внешность придавала дому еще более впечатляющий вид. «Доктор Джей Уолкер», — представился доктор Уолкер, протягивая руку, — «а это моя жена Белами. Миссис Уолкер скромно кивнула. Доктор Уолкер не озаботился тем, чтобы представить своих отпрысков. Сегодня утром он не побрился, хотя частенько указывал детям, что мужчина, не бреющийся каждый день, нарушает дисциплину. Но сейчас он уже не был тем образцом для подражания, как прежде. Диана оглядела подержанный седан, принадлежащий семейству. «А мы сможем держать здесь лошадь?» спросила Элеонора, дергая доктора Уолкера за брючину. «Но у нас нет лошади, Нелл», рассмеялся он. «Она переживает стадию покупки лошади», пояснил доктор Диане. «Но это прекрасно, папочка. Ты говорил, что я смогу получить лошадь на следующий день рождения». «Так и есть, но только в случае, если мы купим дом в деревне, чего мы делать не собираемся, ведь ты не можешь держать лошадь в городе». «Почему нет? Здесь столько дорог, чтобы кататься. Парк Голден Гейт, Крисси Филд. Думаешь, я не помню того, что ты обещаешь?» Миссис Уолкер присела на колени рядом с дочерью и взяла ее за плечи. «Дорогая, поговорим об этом позже». «Но, папочка, все время успокойся. Это не вина папы. Все изменилось. Почему бы нам не поиграть? Давай-ка закрой глаза и скажи, какую лошадь ты видишь в своих самых смелых мечтах. Ну же, я закрою глаза вместе с тобой». Миссис Уолкер закрыла глаза. Элеонора последовала примеру матери. Брэндон устало возвел глаза к небу, считая все это глупостью, но соблазн присоединиться был велик, и он едва ему не поддался. Карделия закрыла глаза в знак солидарности с сестрой и чтобы позлить брата. «И? Открывай!» — объявила миссис Волкер, «Какой он породы?» «Она! Калико! Светло-коричневая с белыми пятнами! Ее зовут Мисти!» «Чудесно!» Миссис Уолкер крепко обняла дочку, встала и отправилась смотреть дом с Дианой Добсон, терпеливо дожидавшейся, пока семейство решит все свои насущные проблемы. «Восхитительно, не правда ли?» – произнесла агент по недвижимости. – «Совершенно уникальная конструкция». «Меня все-таки кое-что беспокоит», – сказала миссис Уолкер. Брендон заметил, что она перешла на очаровательно спокойный тон для переговоров, который воздействовал на людей удобным ей образом. Стоя перед домом, она выглядела сильной и красивой, и более уверенной, чем за последние месяцы. Брендон подумал, что, возможно, сама судьба привела их к этому дому. «Что вас беспокоит?» – спросила Диана. «Прежде всего», — начала миссис Уолкер, — «дом стоит на краю утеса. Это кажется очень ненадежным. И что может случиться при землетрясении? Мы соскользнем с домом прямо в океан». «Дом пережил землетрясение 1989 года без единой царапины», — возразила на это Диана. «Инженеры выполнили работу превосходно. Зайдемте, посмотрим дом изнутри». Заинтригованные Уолкеры проследовали за агентом по тропинке к дому мимо больших сосен. Брендону показалось, что газон выглядит несколько странным. Ему понадобилась целая минута, чтобы понять, здесь не было таблички «продается». «Какие же дома могут выставляться на продажу без таблички?» – подумал он. «Это трехэтажный дом в викторианском стиле», – заявила Диана, – «известный как дом Кристофа». Он был построен в 1907 году джентльменом, выжившим после Великого землетрясения. Доктор Уолкер кивнул. Его семья тоже пережила это Великое землетрясение в Сан-Франциско. Тогда они переехали, но работа привела доктора Уолкера обратно в здешние места. Работа, которой у него больше не было. — 2.18! — воскликнула Элеонора, указывая на адрес над входной дверью. «Один двадцать мягко поправила Карделия. Элеонора фыркнула и посмотрела себе под ноги. Диана уже окончила свой монолог на крыльце, но Карделия, не обращая внимания, развернулась и опустилась на колени рядом с сестрой. Это мог быть учебный момент, как любила говорить преподавательница английского Карделии «Мисс Кавано». Поскольку одним из следствий дизлексии Элеоноры являлось то, что она читала в обратном порядке, Карделия подумала, что должен быть простой психологический трюк, способный научить ее читать, как полагается. Просто они еще не придумали его. Брэндон задержался, желая понаблюдать за неудачей сестры. «А ты можешь прочесть его в обратном порядке?» – ободряюще спросила она. «Это не так просто, дорогуша. Ты думаешь, что знаешь все». «Ну, я читала книги об этом и пытаюсь помочь. Тогда где же ты была на прошлой неделе?» «В смысле? О чем ты говоришь?» «О дурацкой замене учителя на дурацком уроке английского, когда меня попросили прочесть вслух фрагмент из маленького домика в прерии, и у меня не получилось». По мере того, как Элеонора рассказывала все о происшествии, этот школьный день проносился перед ее глазами. Миссис Фитт была на больничном, и Элеонора побоялась признаться заменявшему учителю, что у нее проблемы с чтением, поэтому, держа книгу в руках, она вышла и встала перед классом в ожидании чуда. Она подумала, что, возможно, хоть раз магическим образом ей удастся прочесть предложение как следует. Но слова, как всегда, были беспорядочны, не расположены в обратном порядке, как полагала Корделия, а беспорядочны, и когда она попыталась прочитать заглавие, то первые четыре слова получились правильно, а последние прозвучали как ругательство. Все засмеялись, и Леонора выронив книгу, выбежала из класса. Учитель отправил ее к директору, а одноклассники продолжали дразнить ее этим ругательством. Корделия заговорила тихим голосом. «О, Элеонора, прости меня, но я не могу быть с тобой в классе». «Нет, не можешь, поэтому нечего притворяться, что ты можешь все исправить». Корделия поморщилась. Брэндон, забавляясь провалом сестры, решил было отпустить едкую ремарку – Но прежде чем он смог это сделать... «Что это?» — воскликнула Элеонора. Брендон и Карделия одновременно повернулись и увидели фигуру, метнувшуюся от одной из сосен в сторону дома. Промелькнувшая тень, слишком быстрая для человека. Неподалеку от них машина просигналена, носив клиф авеню «Наверное, это просто тень от машины, Нелл», — сказал Брендон, перепрыгнувшая с дерева на дом. — Нет, не от машины. Это был человек, и он был лысый, — настаивала Элеонора. — Ты видела лысого парня? — Женщину, старую женщину. Она смотрела на нас, а сейчас она за домом. Брендон и Корделия переглянулись, каждый ожидал от другого гримасы в духе «Какая же глупенькая эта Элеонора!» Но они оба были абсолютно серьезны, как и сестра. Дети посмотрели в сторону дома. Темный силуэт замеченной ими фигуры по-прежнему был там, стоял и наблюдал за ними».